Шмоточки девочки. Коко Шанель причитала, что если бы на свете не осталось мужчин, женщины ходили бы голые. Ее соперница по жизни Эльза Скиапарелли утверждала, что женщины одеваются, чтобы раздражать других женщин. Мужчин в этой ситуации вообще страшно слушать. Их ивановых не разберешь. Ну и, как водится, поделюсь своим бесценным. Выхожу я замуж. И в свои 18 советуюсь с мамой, конечно. Иди в длинном бело-голубом и спорчи, советует мама. Мама, я хочу в бело-розовом на пуговках, обтянутых шелком и со шлейфом. Ну вот чисто Гоголь. Фи, маменька, голубое мне совсем не нравится. Но все равно пошла в голубом, потому что только мама могла 45 минут разглаживать утюгом мои вьющиеся волосы. По вопросу одежды, это был последний в жизни компромисс. Смотрю на старые фото, никакого умиления. Ну что за село? И тогда я еще не знаю примету, что в Голубом-то как раз и нельзя. К разводу. И отправилась девочка во взрослую самостоятельную жизнь. Завертелись хиповые 70-е, и не шить себе светло-лимонный хлопковый ансамбль из короткой юбки с коротким топом на завязке под грудью, с обнаженным животом – это же себя не уважать. Группа АБ нервно курила в коридоре. брюки клеш, которые подметали пыльные московские улицы, были особым шиком. А уж когда мне привезли за границу джинсы Ливайс, но ну не классические, а широкие, клешёные – Да еще с двойной строчкой сзади, по центру. Я стала главной на университетском сачке, и моему пижонству не было предела. Глянцевых журналов в помине не было. Зато были пластинки оттуда, с любимыми звездами на обложке, и, конечно, было кино. А еще у тех, кто любил одеваться, были свои портнихи Наташеньки и Олечки. Они не всегда врубались в творческий порыв, но под чутким руководством отшивали красивые скажу я вам вещи. А когда меня укачивало в метро от учебников по языкознанию латыни, главным развлечением было одевать, раздевать и переодевать своих визави. Дорога в университет каждый день, минут 20, времени полно, вот этой пышногрудой платье чуть бы приталить, чтобы у тела форма появилась. И удлинить его на полтора-два сантиметра. А вот широкоплечий пиджак есть такой грудью, совсем нельзя. Надо бы снять. А это пальто тухло-сиреневого цвета, который угробит любую красотку, вообще бы сжечь дотла. И вообще есть такой алебастровой кожей и рыжеватыми волосами. Нужен изумрудный. Кстати, волосы. Итак, до объявления. Следующая станция. Университет. В аспиранские годы я поставил спектакль в английском театре МГУ. За основу мы взяли бродвейский мюзикл «The Lady or the Tiger». Леди или тигр. В год ввода советских войск в Афганистан, в 79-м, мы морочили голову партийным цензорам, непонятным для них английским языком. Сообщали миру, что, несмотря на деспотизм и тупость правителей, любовь победит все. Музыку к нашей постановке адаптировала рок-банда Максима Никулина. Мы с моей подругой Машей Шишлиной шили костюмы для всех 20 актеров. 80 метров серой льняной бортовки, аппликации из меха, крашеного под горностай для карманов императора, метров 20 золотой тесьмы и килограмм разноцветного стекляруса. Костюмы были вполне бродвейские. На репетиции я ходила в свободных балахонах, дополняя их платками и браслетами от запястья до локтя. Наверное, для пущей богемности процесса. Начало 80-х навалилось новым статусом. Закончил филфак, аспирантура, защищена кандидатская. Меня пригласили остаться преподавателем на родной кафедре. Любимая униформа, джинсы с мужской рубашкой, увы, не соответствовали. Но когда мы подружились с Валерой Плотниковым, тогда первым глянцевым фотографом, стройным голубоглазым красавцем из Питера, я не выдержалась и согласилась ему попозировать. Он снимал наших кинозвезд для обложек главного тогда журнала «Кино», «Советский экран». И от его фото Высоцкого и Влади оторваться было невозможно. Ну как тут стоишь? На съемки я пришла в привезенных папой из Англии, джинсах Пеппе и в белой рубашке. Застыть перед камерой я не могла, постоянно елозила на его стульях и моргала, доводя его чуть ли не до истерики. Через пару дней он показал мне снимки со словами «А ты ничего, так вполне себе звезда». Как следует позвездить, мне приспичило на 70-летие отца. Ведь будут все. Музыканты, актеры, писатели, журналисты. И очень хотелось быть не как все. И тогда я выпросила своего приятеля Старинный английский черный смокинг, надела его с сапогами на высоченных каблуках на голое тело и пошла. Эффект произвела ошеломительный. Все-то ждали фифу в платье. И с этого смокинга у меня проснулась любовь к винтажным вещам, которые не проходят до сих пор. В конце восемьдесят седьмого года назрела поездка в Лондон. Меня там ждал жених. Дубленка и шубы его не удивишь. Я решила в очередной раз выпендриться. Придумала и заказала портнихе пальто из черно-серого твида. Англия ведь родина слонов и твида, если кто забыл. Петли и все швы отделаны тонкой перчаточной кожей цвета горького шоколада. Рукава реглан, манжеты оторочены огненно-рыжей лисой. Портниху я замучила до полусмерти. Но оно того стоило. Мужу портнихе скорнику тоже досталось. Я умолила его выкроить мне варежки из того же лисьего меха, но мех только сверху, а на ладошках та же перчаточная кожа. А еще он мне сплел кожаную веревочку, чтобы, как в детстве, эти невероятные варежки не терялись. Вместо зимней шапки бандана из той же лисы, подбитая шерстяным крепом. Смотрю на недавние показы Прада и Монклера, понимаю, что пальто было вполне правительским. Не помню, как отреагировала на мой прикид жених, но выходить замуж за него я раздумала. В начале 90-х я вышла замуж за дипломата, и жизнь пошла под знаком Положение обязывает. Статус жены посла, официальные приемы встречи с представителями крупного африканского бизнеса, с учеными-издателями заставили плавно перейти к образу леди. Собрала волосы на затылке, открыла лоб, стала носить. Летящие почти прозрачные сарафаны, платье без бретелей и с закрытой спиной. Как мне тогда нравился этот лук. А потом я приняла предложение о работе на крупную алмазную корпорацию De Beers. Появились возможности, о которых я недавно и не смела мечтать. И я предалась шопингу. Первая командировка в Лондон и главное открытие ⁇ лондонский универмаг Харви Николс. За полчаса... Я с удовольствием угрохала свою тогдашнюю месячную зарплату на черный невесомый пуховик Донна Каран с красным подбоем, большим воротником капюшоном и без единой пуговицы. На третьем этаже магазина лоб в лоб столкнулась с бывшей однокурсницей, которая с изумлением произнесла, «Долецкая, это ты? Тебя вообще не узнать. Ты такая стала!» Понятия не имею, что она имела в виду. Но эту фразу я буду потом слышать многократно. И каждый раз буду удивляться. Я ж такая же, как была. Лет через шесть, в конце 90-х, отправилась на интервью журналистам The Sunday Times по случаю запуска журнала ВОК в России. Выбор, в чем идти, был непрост. То ли белый пиджак кашерэлл, широкий то ли белый пиджак Кошарель с широченными брюками Мил-Мил, или строгий темно-синий брючный костюм Зара. Остановилась на костюме. Дур, кстати. Помню оценивающий взгляд журналистки, к которой я пришла на интервью. На страницах престижного лондонского издания этот темно-синий костюмчик был упомянут в первых строках с такой английской сухостью, что до меня дошло. упс похоже, Сарочка дала маху». Не то надела, не то взяла с собой, не то уложила в чемодан. Это меня нагонит еще не раз. Хотела поддержать русских дизайнеров, и в статусе главреда Вауг заявилась на ужин владельца издательского дома в красном парчевом полупальто от Чапурина, ворота рукава которого были отделаны длинной рафией, типа соломы. Получила брошенный в спину шепотом «All these Russians!» и 10 пар поднятых бровей. Ну и что? Час эпатажа, зато сказала, что хотела. Поначалу в показах мод меня очень озадачил такой парадокс. Подиумы горели всеми цветами радуги. А первый ряд со всеми главными редакторами был окрашен исключительно в черный цвет. Да и второй третий ряд не отставал. Что это было? Униформа? Заявка на принадлежность к касте? Скоро я просто пойму, что мода с ее кажущейся легковесностью – это жестко структурированная разновидность бизнеса. В моде надо четко понимать иерархию влиятельных и молодых, состоявшихся и начинающих, статусных и неизвестных. Униформа судей всегда черная. В позиции главреда мне было легко и приятно прикипеть к «LBD» на модном языке «Little Black Dress». Маленькое черное платье. У меня оно превращалось в маленькое розовое, маленькое белое и даже маленькое цикламеновое. Нарцисса Родригес, Дольче Кабана и Сен Лоран, кажется, кроили под меня. Вышло уместно, органично и не противоречило любимому принципу Пушкина о соразмерности и сообразии. И тут в начале нулевых незаметно, но верно подкрался, как бы это сказать, Новый поворот в модном мире. Жирно смазанные шарниры модных империй заскрипели. На дворе финансовый кризис. Знаменитых дизайнеров увольняют, как бухгалтеров в прачечных. Журналисты уже не бегают за новыми назначенцами. И пишут в жанре, говорили два пресс-релиза. На модном фронте широкомасштабную изобретательную атаку ведет войско масс-маркета. Модники и пижоны всего мира рванули в Uniqlo and other stories и прочие Zara. Не утихомирит нас девочек. Новые дизайнеры продолжают творить и продавать в интернете. Особо продвинутые модницы осознали, что в год сжигаются сотни тонн непроданных курточек и платьец, юбочек и брючек. И планету надо спасать от мусора и от неуемного нашего консюмеризма. Теперь... Их волнует не только модный покрой и имя дизайнера, но и экологичность производства и социальная ответственность. Скоро девичьи страсти утихнут, общая сознательность повысится. И вот представляю, как молодая невеста говорит со своей мамой лет так через 50-70. «Мам, может быть, мне пойти в светло-кремовом шелке из апельсиновой кожуры от Роберта Суньвыня?» Ну, детка, а почему же не в жемчужного цвета от Изольда Кватемота из конопляных волокон?»